Глава двадцать девятая. Паршивый день. «Это худший день в моей жизни!» — простонал Дан, прижимая посиневшие пальцы левой руки к груди, вжимая педаль своего Мерса в пол. «Я надеюсь, у меня просто ушиб, а не перелом!» «У тебя перелом? Мне дышать больно! Точно трещина в ребре!» — простонал Макс, уйкая на резких поворотах. У «Меня сделка в четверг! Я не могу лечь в больницу!» «Сдайте, я вообще бибу проходил!» Прогнусавил с заднего сиденья Ромка, слизывая кровь с разбитой губы и поправляя окровавленную вату в носу. «Я обещал своей девушке быть доба пораньше, а вместо этого еду в травпункт. Возможно, с перилового вноса. Дан никак не прокомментировал это, лишь вжимая педаль газа ещё сильнее и проезжая на красный свет. Хотя новость о том, что у Андреева есть девушка, его порадовала — Значит, с Полиной они просто друзья. Чёрт, он же уже выписал ему замечание, чтобы лишить премии. Как низко. Надо бы исправить это. — Почему на тебя напал какой-то байкер? — вдруг спросил Ромка, обращаясь к Максу. — Ты не узнал Павла из зайти раздражённо ответил вместо Макса Дан, забыв обратиться к своему сослуживцу на вы. — Хотя какое вы? — В этой компании всё давно смешалось в кучу, а после массового мордобоя уж точно глупо говорить в уважительной манере. Ну, как бы нет. Я видела огромного мужика в мотоцикле, в шлеме и берцах, который подошёл и без прелюдии ударил ногой в живот парня, который просто курил у входа в, в бизнес-центр. Я как-то и подумал, что это Паша. Это же, выходит, был Паша? ваш Паша?» Не паша, козел, который, чтоб в бубен, не получить шлем надел! прошипел Макс, прикрывая руками свой бок, будто боялся, что его ребра могут рассыпаться. Я так понимаю, это и есть светин бывший. А ты, видимо, ее дыгишь ей, хмыкнул Ромка. Ты там как оказался? Неожиданно спросил Дан. И зачем в драку полез? Я никуда не лез, просто шел в кое-то веки, пораньше домой. «Смертов в отпуске, так что могу себе позволить. Выхожу из офиса, а там какой-то псих напал до этого вот». громко махнул рукой в сторону Макса. «Я сказал, что сейчас охрану вызову, а мне с разворота в дос прописали. Гавнюк неадекватный этот, Паша. Слушай, ты ж завы с шефом до короткой ноги. Давай его уволим?» «Не за что. Формально он напал вне офиса. Можете только заявление в полицию написать». Нет. я из Баликого городка, там так не принято. Лучше в Борду его дать!» — буркнул Ромка. «Уже дали», — сокрушённо сказал Макс. «Какой позор! Света меня бросит. Я не смог отстоять её честь. Я не мужик». «Макс, тебе ещё и мозги отшибло? Какая честь! У тебя шансов не было. И даже не потому, что ты физру в школе прогуливал. Тебя неожиданно ударили и положили на асфальт. Так любой прохожий втащить может без разговоров». «И всё же мне нужен личный тренер по боксу», — насупился Макс, морщась от боли. «Тебе легко говорить, ты успел его ударить, ещё и охрану вызвал». «Макс, я чуть руку не сломала его байкерскую куртку. Не знаю, из чего там пластины, но ему явно не было больно». «Да говорю уже, говда кусок!» Ромка попросил ещё салфетку, потому что кровь так олилась из носа. «Долго ещё до травмы, руки Джек», — пошутил Макс. «Заткнись!» Дана окончательно вышила из себя. Понедельник не задался с самого утра. Он по-настоящему ждал его, думая, что Полина придёт. Он купил огромный букет роз, чтобы извиниться за то, что изводил её все эти месяцы. Возможно, у них ничего не получится и получиться не может. Но он должен был извиниться перед ней. А она просто не пришла, написав ему в сообщении, что придёт завтра, потому что всё ещё болеет. Не женщина, а беда. Потом экономисты напортачили с отчётами. Хотя их сейчас не хватает. Нужно закрыть ещё минимум три ставки. Вот если бы Полину к ним в помощь перевести. Но нет же. Коза упрямая хочет увольняться. Ещё и Светлана взяла отгул, потому что... Потому что это Светлана, и чёрт бы её побрал, наконец. Даже сам дьявол отказался бы от этой блондинки. Смирнов ушёл в отпуск, и теперь шеф втройне изводит своими разговорами ни о чём так еще в конце рабочего дня, когда Дану захотелось хоть раз уйти с работы вовремя и посидеть с Максом в баре, он видел через стеклянные окна холла, как его друга и сослуживца бьет психопат, бывший Света. А охрана играет в косынку на компе. Стыдоба! Мы приехали. Протащившись по всем вечерним пробкам, Дан таки довез их троицу до ближайшей травмы. Надеюсь, там никого нет. Надежда умерла быстро и стремительно, потому что в травмпункте тоже творился какой-то ад. Полная кунсткамера. Макс важно прошёл мимо старого охранника и громко спросил, кто последний к врачу. Контингент собрался весьма разношёрстный. На лавочке у стены дремал побитый бомж. Рядом с ним сидели какие-то нетрезвые девицы и спорили о грибках на ногах. На лавочке напротив... Сидели милая девушка с парнем, у которого была интересная авторская татуировка на руке в виде цепи. Парочка тоже о чём-то спорила. Рядом с ним сидела пухленькая рокерша в берцах, прочитая надсадинами какого-то щуплого блондина, который был в два раза худее Макса. У дальней лавочки рядом с кабинетом столпились какие-то побитые гопники, решая, зайти ли им к врачу вместе или по одному. «Мы последние» приветливо сказала девушка, которая сидела рядом с парнем стату. Дан обратил внимание, что её лицо кажется ему смутно знакомым. Где-то он её видел. «Оля, ну как? Как можно было сломать палец от дверной косяк?» вздохнул парень, обнимая её за талию. «Сначала палец на ноге, теперь на руке. Скоро будем приходить сюда, как к себе домой». «Стас, я же будущий врач. Все глупые травмы и редкие болячки так и липнут ко мне», — хихикнула девушка, баюкая свою опухшую кисть. «Привыкай!» «Точно, это ты!» Глаза Дана распахнулись, когда он узнал в этой девчонке ту, что мучила его почти неделю. «Даниил Александрович?» Она тоже его узнала и пискнув, вжалась в своего парня. «Вы знакомы? Её ты тоже уволил?» Макс кряхтя присел на лавочку рядом с ребятами. «Не говори глупостей!» «Помнишь, я год назад лежал в больнице с аппендицитом, и там студенты давление мерили и капельницы ставили?» Весело хмыкнул Дан. «Так вот это с пятого раза укол в вену делала. А уж какие у меня были потом синяки, все оттенки космоса на моих руках. Ты сейчас хоть научилась их делать, студентка?» «Да», — смущенно ответила Оля, а её парень лишь недовольно фыркнул, гневно сверкнув глазами в Дана и повернулся в сторону негромко переругивавшейся парочки фриков рядом. «Алла, мне кажется, у меня открытый перелом», — причитал блондин, показывая ей своё ободранное колено. «Антон, успокойся, это просто грязь», — закатила глаза девушка, нежно дуя на его коленку. «Я говорила тебе не трогать мой байк. И зачем ты вообще на него полез?» «Не знаю, мне показалось, что я обязан научиться...» «Когда-нибудь твои дурацкие идеи сведут меня с ума», — хмыкнула девушка, погладив его по плечу. «Но «Ну, не волнуйся, мы сразу за теми гопниками». «Эй, ты что сказала?» — возмутился один из троих парней, стоявших под дверью врача. Че слышал?» — отрезала девушка. «Рот закрой и вали в кабинет, нечего очередь задерживать». Макс с удивлением заметил, что парни не стали продолжать спор, а один из них действительно вошёл в кабинет. Максу подумалось, что парочка всё-таки очень колоритная. Она прям Пашка в юбке, а парень её полная противоположность. Белое поло, бежевые шорты и модные в этом сезоне кроссы — И всё-таки они были вместе и смотрели друг на друга с нескрываемой нежностью. «Ду! закеп! К Максу с Даном подошёл Рома, только что закончивший в очередной раз объясняться по телефону со своей девушкой. «За ними!» Макс кивнул в сторону девушки со сломанным пальцем. Рома посмотрел на парочку и задержал взгляд на тату парня. Ему подумалось, что Луба заценила её. А потом он увидел девушку, лицо которой показалось очень знакомым. «Алла?» Неуверенно спросил он. Мы знакомы?» Девушка прищурилась, явно пытаясь вспомнить, кто он. «Вы ходили с девушкой к вам до мастер-класс», — улыбнулся Ромка. Еще раз спасибо, чашки отличные». «Простите, а что за чашки?» — вклинилась в беседу Оля. «Она проводит мастер-классы в гончарной мастерской», — пояснил Антон. «Даже у меня получилось с первого раза», — гордо добавил он. «Стас, давай сходим». «Как только гипс снимем, сразу пойдём», — пообещал парень, целуя ее в нос. «У вас перелом?» — заинтересованно спросил Антон, внимательно разглядывая руку Оли. «Ого, у тебя палец синий». «Спасибо, она в курсе», — хмуро заметил Стас, но его девушка только рассмеялась. «Болит? Алла, давай пропустим их. Мне кажется, я не так уж и ранен», — с сомнением протянул Антон. «Только вот у меня что-то хрустнуло, когда я упал, но...» «Конечно, ребята, дети». Алла кивнула в сторону кабинета, из которого как раз вышел последний из трёх гопников. «Ой, спасибо!» — заулыбалась девушка. «Стас, возьми у нее телефон, чтобы потом записаться!» — попросила она, скрываясь за белой дверью. Только Дану подумалось, что его вот-вот стошнит от сладостно-романтичной ауры, источаемой влюблёнными парочками, как в коридоре появилась ещё одна. «Антон, если ты не при смерти, я сам тебя убью!» — грозно заявил появившийся из-за поворота Смирнов. У меня самолет через четыре часа. Он остановился возле брата и посмотрел на него крайне недовольно. Рядом с ним, держа его за руку, стояла красивая девушка. Боже мой, а вы тут что делаете? Илья с удивлением посмотрел на данное Рому. Только не говорите, что вы подрались. Он переводил взгляд с посиневшей руки замана разбитое лицо подчиненного. Пока Дан, Рома и Макс рассказывали Илье про подлеца Пашу, напавшего без предупреждения, Алла отчитывала Антона за звонок брату. «Боже, зачем ты ему позвонил?» Алла посмотрела на своего парня с осуждением. «Им же скоро вылетать». «Не знаю, у меня был шок». Антон дернул плечами и скривился от боли. «Черт! Кристина, я на байке проехался!» Похвастался он девушке Ильи. «Не от большого ума». — заметил Илья, окидывая брат со скептическим взглядом. — Ладно, жить будешь, я свой долг выполнил, и я не привезу тебе никаких сувениров. — Не говори со мной так, ты же мой брат. Кому мне ещё обращаться в трудной ситуации? — Это твой брат? — Рома смотрел на Илью с удивлением. — Двоюрдный, — вздохнул Смирнов. — Твой нос выглядит ужасно. — Сочувственно заметил он. — Да спасибо. — Стоп, так вы, получается, все тут друг с другом знакомы? Вдруг спохватился Макс. «Офигеть! Бывает же такое!» «Следующий!» Из кабинета вышла Оля. «Стас, пойдём. Мне на второй на рентген». Когда одной парочкой на этаже стало меньше, Дан уже почти был выдохнул с облегчением, но не тут-то было, в холл влетела маленькая и очень недовольная девушка, сразу напомнившая ему осу. Она подскочила к Роме и стала его отчитывать, даже не слушая его попытки что-то объяснить. «Ты же не дрался никогда! Чего на подвиги потянула?» Она расстроенно осматривала опухший нос парня. «Ну почему ты такой дурак? Больно?» Не дожидаясь ответа, она прижалась к нему и, понизив голос, стала говорить что-то явно утешительное и почти наверняка тошнотворно-любовное. Алла о чем-то оживленно говорила с Кристиной, Илья жаловался Максу на непутевого братца, а он, Дан, мечтал, чтобы они все разом заткнулись. Его раздражала тупая, ноющая боль в руке — И все эти парочки, у которых на лбу светилось, влюблены и счастливы. Подумалось, что если бы тут была Полина, то она бы точно не стала орать на него, как девушка Ромы, или отчитывать как Алла. Она бы, скорее всего, держала его за руку и суетилась, как обычно. И он бы насмехался над этой суетой, но в глубине души ему было бы приятно. «Эй, мы следующие. Кто пойдёт первым?» Вопрос Макса вырвал его из раздумий. «Я могу пойти последним. Думаю, у меня просто ушиб. Как и у тебя». Дан усмехнулся, увидев страдальческое выражение на лице друга. «Ой, прекращай. Раненого героя будешь демонстрировать свете». «Женщины же любят убогих». Прыснул Макс, снова хватаясь за свои ребра, болевшие каждый раз, когда он смеялся. «Это точно», — вздохнула Лу, сжимая в руках ладонь Ромы. «Давай, иди. Может, мы еще успеем отвезти ребят в аэропорт». «Илюх, а если у меня будет перелом жду где-то Елейным глазком пропел Рома. «Конечно нет, ты же сломал нос, а не ноги!» — фыркнул Смирнов. «И вообще, пока меня нет, ты за старшего!» Кристина начала требовать, чтобы её парень проявил терпимость и сочувствие к брату и другу. Лу заталкивал Рому в кабинет. Макс уже сцепился языками с Антоном и Аллой, явно намереваясь затащить Свету на свидание в гончарную мастерскую — а Дан вдруг почувствовал себя брошенным, одиноким и совершенно никчёмным. «Меня кажется перелоб», — гордо заявил Рома, вглядывая из кабинета. «Я иду до Редген». «Господи, за что мне это?» — простонала Лу, уводя его на второй этаж. «А у меня всё хорошо, только кроссовки мои убиты в хлам», — пожаловался Антон, накидывая взглядом присутствующих. И вдруг его взгляд остановился на Дане. Мужчина даже вздрогнул. Так странно, на него ещё никогда не смотрели. А в следующее мгновение этот тощий шкет уже подскочил к нему, глядя на него как на рождественское чудо. «Вы мой кумир!» — заявил он с таким огнём в глазах, что Даниилу стало неловко. «Боги, как мне нравится этот костюм! Это же Армани, да? А какие часы? Это то, о чём я подумал? Можно я посмотрю?» Не дожидаясь разрешения, он вцепился в руку Дана, который смотрел на него и не знал, как на это реагировать. «Даниил, извини, он, кажется, головой приложился». Илья попытался отцепить от него своего братца, но тот никак не мог успокоиться, бурно восхищаясь каждой деталью гардероба Дана. «Вот это мужчина с чувством стиля!» С видом знатока заявил Антон, всё-таки отступив назад под грозным взглядом брата. «Тебе, Илюш, не помешало бы взять с него пример. У тебя всё сплошное старье из позапрошлогодних коллекций». «Заткнись!» — ласково попросил Смирнов, испытывая жгучий стыд за брата. «Алло, уведи его, Бога ради!» — умоляюще попросил он. «Пойдём домой, доктор Трент!» — хмыкнула девушка, буксируя за собой Антона, как провозик на верёвочке. Дан всё ещё не отошёл от этой странной сцены, как в коридор выскочил Макс и заявил, что ему тоже на рентген. «Чудесно!» — только и сказал Дан, приближаясь к двери. «Паршивый, очень паршивый день и врач-бездельник, которому лишь бы на рентген людей гонять!» Чёрный Мерседес остановился у одного из старых сталинских домов в центре Москвы. «Так значит, здесь ты будешь жить в ближайший год!» — хмыкнул Дан, подмечая, что друг поселился не так уж и далеко. «Хорошо, что трещины нет, хотя на твоём месте я бы не напрягался особо пару дней». «Я и так еле дышу до сих пор. О чем ты?» — буркнул Макс. «Повезло, что у тебя пальцы не сломаны, хотя один вон опух, как сарделька». «Да уж, столько проблем из-за чужой женщины и придурка-друга. Лучше бы ты в Америке сидел», — усмехнулся Дан. «По итогу всех троих отправили на рентген, но всё-таки обошлось без переломов». «Эй, ты бы без меня скучал», — хихикнул Макс и искорючился от боли в ребрах. «Иди давай. Неделя только началась, а я уже задолбался». «Ты так ничего и не будешь делать с Полиной?» «Как бы между делом, но с нескрываемым любопытством», — спросила друг. «Она придёт завтра на работу? Она же уволится уже в пятницу». «Я собирался извиниться». «Честно, как на исповеди сказал Даниил: «Принёс цветы, она не пришла. Конец». «И всё? Просто уволишь её и всё? Она же тебе нравится?» «Нет, мы со Светой, конечно, сможем организовать вам пару встреч, типа совместного похода в бар, но ты не хочешь сделать что-нибудь, кроме аудита и массового выноса мозга всем и каждому?» «Макс, отвали!» — отмахнулся Дан. «Мы с Полиной не с того начали, еще более отвратительно закончили. Она сама решила уйти. В конце концов, я хоть и тиран, но на работе ее никогда не задерживал до ночи и требовал только то, что она должна была делать, как моя ассистентка». За время работы со мной, а это всего-то пара-тройка месяцев, она успела съездить в командировку в Вену и получить солидную премию, так что хватит из меня монстра делать. Я тоже не собираюсь бегать, как с собакой вилять хвостом, потому что она, как типичная женщина, поняла каждую мою фразу неправильно и возвела в абсолют. «Вот вроде умные слова говоришь, а такое ощущение, будто оправдываешься». Макс хотел добавить ещё что-то нравоучительное и вправить другу мозги, но телефон в кармане завибрировал. Света звонит. «Любовь окончательно сделала из тебя идиота, или этот байкер всё же шарахнул тебя по темечку?» Вздохнул Дан, наблюдая, как его друг на глазах растекается ванильной лужей у него в машине. «Пошёл вон отсюда!» Добродушно сказал он, выпихивая Макса на улицу болтать со Светой. «Не прощаясь Дан рванул с места и уехал в ночь. Хотелось домой. В душ, что-то съесть, что-то почитать или просто лежать овощем и смотреть в потолок. Дан ехал по ночному городу, усыпанному огнями светофоров, мимо ярких вывесок, витрины уличных фонарей. Неожиданно захотелось просто проехаться, выжать газ до предела, словить штраф в камер видеонаблюдения, уехать из города и мчать по пустой трассе, не зная, куда и зачем. Душ, еда, Сон могли подождать. Дану очень нужен был перезапуск системы. Он давно не чувствовал себя таким уставшим, а сейчас просто ехал и наслаждался почти пустой дорогой. Когда-то давно они с Максом были бедными студентами, мечтали о крутых тачках и дорогих ресторанах, мечтали покорить весь мир и стать хозяевами своей жизни. Дана кинул взглядом мягкий кожаный салон автомобиля и усмехнулся. «Разве не об этом он мечтал? Вот она, крутая тачка». Его собственное. Вот он, хозяин своей жизни. Вот у него есть счёт в банке. Его мать живёт, ни в чём не нуждаясь. Но чего же тогда не хватает?» Дан специально, словно доказывая себе, что может, крутанул руль, нарушив кучу правил и развернулся на полном ходу через две сплошные, стирая шины об асфальт. В какой-то момент даже захотелось, чтобы полицейские заметили, штрафанули и лишили прав или наорали — Но его никто не видел, и он поехал дальше, хотя какая-то трезвость мыслей вернулась. Он не заметил, как прошло ещё полтора часа. Всё ехал и ехал. В кои-то веки стало легче. Как давно он не отдыхал и не расслаблялся. А ведь когда покупал машину, думал, что будет кататься каждый вечер. В итоге машина почти всегда стоит на парковке, потому что вечно некогда. Некогда сходить в кино на нового «Человека-паука». А ведь в детстве это был его любимый комикс и мультик. Некогда сходить на свидание с симпатичной девушкой и выпить бокал вина. Некогда съездить к матери и посмотреть вживую ремонт, что она сделала почти год назад. Некогда съездить на выходные в Чехию, увидеть Карлов мост и попить пиво со старым приятелем, переехавшим в Прагу. Всё некогда. Дан резко остановился на тёмной пустой трассе у леса, вышел из машины, Вдохнул ночной воздух и закурил. Алексей всерьёз предлагает ему стать финансовым директором, то есть вторым после себя человеком в компании. А учитывая, какой занятой и сумасшедший человек его шеф, фактически Дану намекнули управлять всей компанией. Огромной компанией. Стоит сказать «да», и тогда он станет не просто хорошим, высокооплачиваемым аудитором и свободным человеком, он станет полноправным и настоящим бизнесменом. И, с одной стороны, тщеславия кричало ему соглашаться, ведь он справится. Он всегда справлялся. Когда их бросил отец, и пришлось искать подработку на летних каникулах со средней школы. Когда надо было поступить на бюджет в престижный вуз. Когда надо было самому выучить иностранные языки, потому что денег на репетиторов не было. Когда пришлось идти в армию на год после вуза, потому что не было возможности и денег отмазаться. Всё и всегда надо было делать самому. «Зато теперь никто не смеет ему что-то сказать или криво посмотреть. Его зовут по имени-отчеству и дрожат от страха, когда он идёт с проверкой. Но почему же тогда нет радости?» «Идиот!» Дан злобно выкинул окурок и закурил ещё одно. Глава отказывалась думать о работе и предстоящем повышении. Вместо этого мысли тоскливо подсовывали картинки этого вечера где после травмпункта пухлая девушка в берцах ушла, обнимаясь с побитым блондинчиком, а бестолковая студентка из больницы, где он лежал, ушла за руку со своим парнем. Нелепый Рома со своей недовольно ворчащей девицей повезли Смирнова с его девушкой в аэропорт. И даже Макс торжественно вошел в категорию «самодовольных женатиков», Ведь Дан был на сто процентов уверен, что никто из них не добился такого успеха в карьере, как он, даже Смирнов. Но почему же тогда он им завидует? Дан снова сел в машину и поехал домой. Не хотелось ошевелить эти мысли еще больше, потому что если на мгновение дать слабину, то в голове тут же появится образ Полины, которую он задолбал до такой степени, что она увольняется и не хочет его видеть. Она ведь... Что-то в нём разглядела, раз так долго терпела и бегала за ним. Данное мгновение всё же представил. А что, если бы он пришёл из травмпункта, и дома его кто-то ждал? Если бы кто-то готовил ему ужин, и не пришлось бы вечно ругаться с доставкой. Кто-то бы бегал с ним по утрам или обсуждал книги, что он читал. Если бы ему было с кем обсудить «Человека-паука» и поделиться тем, что он фанатеет от комиксов. Если бы был человек, с которым можно говорить не только о работе. Не друг или мама, а девушка. Даниил не, кстати, вспомнил, как чудесно было в Вене, особенно в музее. С Полиной было так интересно обсуждать экспонаты, архитектуру города. Завтра он увидит её на работе. А что дальше? Купить новый букет? Измениться? Не давать ей работу до конца недели в качестве подарка? Позвать на ужин? Позвать в кино или соврать и сказать, что она не храпит, а ему показалось? Очевидно же, что она обиделась на храп, хотя врач был хороший и оплаченный приём пропал. «Наверное, я бы мог смириться с её храпом», — удручённо пробубнил Дан, стягивая пиджак и бросая его прямо на комод у входной двери. Даже собственная педантичность задолбала до чертей.